Глава 19 Рождество приближалось. В одно утро, когда Ася вышла во двор, она увидела деревенские сани-розвольни, убогую лошаденку со спутанной гривой и бородатого крестьянина, который ходил вокруг саней, похлопывая рукавицами. Рядом вертелась кудлатая шавка. Выяснилось, что деревенский экипаж этот со всей свитой приехал за Надеждой Спиридоновной. Укутываясь в платки и телогрейки для предстоящего путешествия, старая дева объяснила Асе, что некоторое время прожила в деревне в десяти верстах от города, где у нее сложились самые хорошие отношения с хозяевами. В город она переехала только ради того, чтобы быть ближе к аптеке, рынку и почте. А главное, вследствие необходимости являться два раза в месяц на отметку в комендатуру. Теперь она едет к прежней хозяйке погостить несколько дней. — Я давно собиралась. Так уж лучше поеду теперь. Не скрою, что дети мне очень досаждают. Я не могу больше выносить вашу вечную суетню и писк. Может быть, доктор, поспособствует вам в поисках помещения? В конце концов, я вовсе не обязана оказывать постоянное гостеприимство. Она заперла на ключ кофр и шкафчик и подошла поцеловать опущенную голову Аси. Надежда Спиридоновна положительно умела ладить с крестьянами. Может быть, даже ее скопидомство было по сердцу мелкому собственнику-середняку. В этот вечер Кочергин не торопился к пациентам и сам сказал, «Я очень озяб и с радостью бы погрелся чаем, если вы захотите меня напоить». Самовар, хозяйкой, уже кипел на столе, и Асе показалось, что было бы слишком неблагодарно выгнать человека на мороз. Разговаривая с увлечением о музыке, он засиделся. По-видимому, в нем, несмотря на все несчастья, еще не вытравился дух энтузиаста, интеллигента, жаждущего трудиться на благо народа. Он стал уверять Асю, что их общий долг — несколько оживить и встряхнуть здешних обывателей, а именно — организовать музыкальные вечера, на которых он и Ася могли бы знакомить местную публику с классическими и русскими произведениями. Заведующий клубом, конечно, пойдет им в этом навстречу. В другое время такой разговор, может быть, и заинтересовал бы Асю, но теперь, одолеваемая своими печалями и тревогами, она едва слушала Кочергина и, наконец, решилась напомнить, что уже скоро двенадцать. После таких слов он тотчас поднялся, но, прощаясь с ней у порога, задержал ее руку в своей и сказал. Я заболел. Меня фаланга ужалила. Уже три ночи я не сплю. Прелестное женское лицо меня преследует. Ася смотрела мимо него в темные сени и молчала, только чуть сдвинула пушистые, как у осы, брови. Он с минуту всматривался в это лицо, в котором не было и тени улыбки, Молча поцеловал ее руку и перешагнул порог. И так она не обманулась. Боже мой, как это неудачно! Как досадно! Какие вносят осложнения! Придется оттолкнуть человека, который сделал ей так много добра, который был так великодушен и отзывчив, Может быть, придется вовсе разорвать с ним. А ведь она так одинока здесь. Страшно даже вообразить себя без его дружеской помощи. Следующий день был сочельник. Где вы? Где вы, давние сочельники, из теплого, уютного и веселого детства? С утра в залу не пускают, там стоит елка, которую зажгут вечером. Мама уехала за украшениями на кустарный базар. Мороз разрисовал все стекла на больших окнах, выходящих на Неву. В комнатах поэтому рано наступает таинственный полумрак, там, где не зажжены люстры. Во время прогулки в своей белой шубке и белом капорчике за ручку с мадам Она видит в ярко освещенных витринах елки и зайчиков на снегу под ними. Это обостряет ожидание. На Большой Конюшенной и на Ямской елки стоят длинными рядами. Точно ты попала в густой лес. Каким восторгом полна минута, когда двери-залы наконец открываются, и детям разрешают войти и увидеть Волшебное дерево. Оно отражается в больших зеркалах, И кажется, что стоят вереницы елок. Она смотрит на вершину, Где вифлеемская звезда. Но она знает, что внизу, Под зелеными ветками, Спрятаны подарки, И ей уже хочется залезть туда И вынуть их. Какие бывали игрушки, Теперь она уже никогда не видит таких. Однажды она получила избушку на курьих ножках и заводную бабу-ягу, которая ходила вокруг, потрясая клюкой. А это чудная кукла Люба, у которой ресницы были, как у нее самой, которая говорила «мама», а одета была в меховое манто, муфточку и шапочку. совсем такие, как носила ее собственная мама. Как раз в тот сочельник братишка Вася получил в подарок полное обмундирование семеновского офицера и к рождественскому ужину пошел в эпалетах и с шашкой. Папа объяснил, что за ужином не принято сидеть вооруженным и велел отцепить шашку. Ужин постный. Подают только рыбное и кутью, а потом пряники, пастилу и орехи, которые так весело щелкать. А ночью, прежде чем заснуть, она выползает из-под одеяла на ковер, осторожно, очень осторожно, чтобы никто не услышал, и читает молитву о волхвах и звезде. Ей хочется в темноте и тишине явственнее ощутить святость вечера. Жаль, что сколько бы она ни смотрела наверх, она видит только темный потолок, а не те белые чарующие ангельские крылья, которые наполняют все небо в эту ночь. Печальный вздох тонет в мыслях о завтрашнем дне. Завтра елка у бабушки, где всегда бывает большое собрание детей. Елка, лотерея, волшебный фонарь. А дядя Сережа дирижирует детской кадрилью и игрой в золотые ворота. Сколько прелестных детских лиц, знакомых и дорогих, мелькает в анфиладе освещенных комнат. Вот кузен Миша, кадетик, вот лицеист Шура. со своими круглыми чёрными глазами. Вот Лёля, она самая нарядная и хорошенькая, со своими золотистыми кудрями. Она танцует соло в костюме красной шапочки. На третий день опять ёлка, на этот раз в мраморном дворце у тёти Зины. И за всеми этими подарками, огнями, угощением и музыкой Асю чарует любовь и ласка, которые льются из всех глаз и наполняют собою все голоса. Ей не приходит в голову, что сияние детской талантливой души накладывает собственные блики на все окружающее и золотит все и всех вокруг себя. Даже теперь, в 23 года, это ей не приходит в голову. К вечеру душевная боль усилилась. Дети уснули. Хозяйка дома, молодая степенная девушка, ушла из своей половины, расстелив повсюду чистые половики и заправив лампадки. В избе установилась полная тишина. Только часы тикали. Ася села на покрытый пестрым половичком табурет под большими старинными часами, вывезенными Надеждой Спиридоновной, и слезы ее полились ручьями. Одна. Погибли все, кого она любила. Все. Счастье, которое все детство ее манило обещаниями и шло к ней. Огромное, светлое, лучистое, оказалось таким недолгим. Семейный очаг разрушен. Одна всю жизнь. Одна с двумя малютками. Всеми забытая в глуши, в ссылке, в нищете. Вот он, безнадежный путь, которому она так гордо бросила вызов. Бедные малютки, у них никогда не будет праздников. Глушь, вьюга, изба, деревянная скамейка, сальная свечка, черный хлеб. Вот какой у них сочельник. Нет отца, нет бабушек и дедушек. Некому их баловать. Мы здесь совсем одни, Константин Александрович. Он добрый. Он умеет вносить бодрость и оживление, но он чужой. К мыслям ее о Качергине примешивалась странная горечь. Неужели непременно нужно было влюбиться? Неужели нельзя было, ну хотя бы ради детей остаться просто хорошими друзьями? А вот теперь холодные равнодушие с которым она выслушала его признание. Конечно, уязвила его, больше он не придет. Если бы хоть Лада была здесь и сунулась к ней черным скользким носом. Славчик проснулся и внезапно встал в постельке, глядя на мать круглыми, а савелами со сна глазами. Она вскочила и порывисто прижала его к себе. «Мальчик, милый мама тебя любит и за себя и за папу мама не даст тебя быть несчастливым Славчик, знаешь твой папа был большой замечательный человек когда-нибудь я расскажу тебе, как он любил родину шептала она, не надеясь, что ребенок сможет понять ее и целуя бархатную шейку которое пахло скипидаром. Богатырский удар в дверь заставил обоих вздрогнуть. За дверью весь в снегу стоял Кочергин. Я, как Дед Мороз, весь белый с елкой в руках. Сейчас мы ее зажжем для Славчика. Вот и свечки. Я их у одной богомольной пациентки Выклинчил. Они нам послужат, коли ёлочных нет. Эти прянички мы развесим. А вот и подарок. Лягушка заводная. Она моему мешутке принадлежала. Я забрал, уезжая. И всё таскаю в кармане. Пусть теперь перейдёт к вашему. Вытирайте теперь слёзы. и несите мне топор. Я заделаю елку в крест, а вы тем временем ставьте самовар, если умеете. Пусть наперекор судьбе и у нас, и у ребенка будет счастливый вечер». Славчик вытягивал шейку, выглядывая из постели. Ему уже был знаком этот голос. Есть поступки, вознаградить за которые невозможно, и которые женщина не сможет забыть, но всегда страшно оказаться благодарной мужчине. Только бы не начал он опять говорить о своей любви, только бы у него хватило великодушия и так-то оставить ее чувство в покое, понять, что сейчас она любить не может. что ее душа сплошная рана. Она начинает опасаться этого человека. Он не должен был говорить тех слов, которые сказал вчера. Из уважения к ее горю и к собственной жене не должен. Чего бы она только не отдала, чтобы елочку эту принес Олег, половина горя ушла бы из ее жизни». Она колет на коленях лучины и вытирает потихоньку слезы, которые бегут и бегут. Счастливой теперь она не может быть. Этот доктор все-таки не понимает всей глубины ее горя. Но Славчик, несомненно, счастлив был в этот вечер. Он сидел на коленях у Кочергина и доверчиво смотрел на него. потом он устал скакать и радоваться и заснул внезапно стоя на коленях и уткнув мордашку в подушку затком вверх мужчины и женщина остались вдвоем наедине друг с другом он взял ее руку приложил к своим губам у вас есть жена константин александрович сказала ася «Моя жена, жестоко то, что вы говорите. Раз десять я запрашивал о ней ГПУ, и всякий раз получаю только один ответ — умрет, известим. Сколько же времени можно оплакивать разлуку? Я потерял надежду навстречу. А у вас и самой слабой надежды нет. Все равно я не хочу. У меня, да... У меня нет надежды. Но ваша жена еще может вернуться. Недопустимо, чтобы человек, вырвавшийся оттуда, измученная, больная, усталая женщина, узнал, что ее не дождались, что уже есть другая. Ксения Всеволодовна, ведь я бы как отец любил ваших детей. Я знаю. Вот этому я верю. Спасибо, Константин Александрович. Но разве, разве вы не можете любить их без тайных встреч со мной? Нет, мне слишком тяжело будет вас видеть. Если вы не согласитесь быть моей, я буду просить перевода в другой город. Но это решать можете только вы сами, ответила Ася. Не трогайте меня константин александрович, пустите. но он притянул ее к себе сильной рукой. ася увернулась и бросилась к лежанке, на которой спал Славчик. — около ребенка не посмеешь сказал ее взгляд. Он действительно не сделал ни шагу вперед. константин александрович, спокойной ночи, если хотите остаться нашим другом, «Приходите завтра, а теперь уже поздно, идите!» Он медлил, затем глубоко вздохнул и повернулся к двери. «Быть по-вашему, я ухожу!» Через минуту он крикнул из темных синей: «Как у вас тут щеколда открывается? Не разберу!» Ася выскочила в сене со свечой. и, поставив ее на крышку бочки с водой, подошла к задвижке. В ту же минуту она была опрокинута на пачку соломы, сложенной в углу у двери. Он подмял ее под себя. Извиваясь под ним в юном, она отчаянно брыкала его ногами и била кулаками в грудь и в лицо. Потом перехватила его руку и впилась зубами ему в палец, изо всех сил сжав челюсть. Он вскрикнул, и выпустил ее. В ту же секунду она вскочила и бросилась к себе, защелкнув перед его носом задвижку. В доме наступила тишина. Вася все клокотала от негодования. До сих пор все знакомые ей мужчины относились к ней с рыцарским уважением. Ни Олег, ни Сергей Петрович. не разрешали при ней ни одной сальной шутки, ни одного рискованного анекдота. Она вспомнила, как Шура, прощаясь с ней, сказал, «Я вас любил так искренне, так нежно, как, дай вам Бог, любимый быть другим». Она вспомнила даже Валентина Платоновича в Москве на лестнице. «Но этот доктор...» Ноги и руки ее ныли, утомленные борьбой, щеки горели. Она сознавала себя победительницей, чувство собственного достоинства, все разгоралось. В доме было по-прежнему тихо. Ушел или притаился? Вдруг она услышала нерешительный стук в дверь. Через несколько минут он повторился, более настойчиво. Она не отзывалась. «Ксения Всеволодовна, в вашей комнате остался на комоде ключ от моей комнаты», — послышался его голос. Ася взяла ключ и швырнула его в узкую щелку, после чего тотчас снова захлопнула дверь. «Ксения Всеволодовна, Бога ради, впустите меня на минуту. Клянусь жизнью моего сына. Вам не угрожает ничего. Ася распахнула дверь и, стоя на пороге, с заложенными за спину руками, надменно взглянула на своего противника. Тот рухнул к ее ногам. простить я обезумел. Это был бред. Вы защищались, как львица. Умоляю, простите». И пусть все будет по-прежнему. Он обнял ее ноги. Я прощу вас, но забыть такую вещь нелегко. Между друзьями должно быть доверие, а я теперь... Вы суровы, ведь я прошу прощения. Я поклялся. Вы помните, чем я поклялся? Что может быть дороже собственного ребенка? Теплая волна толкнулась в сердце Аси. «Да, вы правы. Я не невеликодушна. Вот сейчас я в самом деле прощаю. Если вы жалеете меня и детей...» Голос ее задрожал. «Будьте нашим другом. Но с тем, чтобы даже разговоров о любви не было. Или уйдите вовсе. Это будет очень грустно и для меня, и для вас». а все-таки лучше, чем то, что предлагаете вы. И в том и в другом случае я всю жизнь с благодарностью буду вспоминать, что вы вылечили моего Славчика и устроили ему эту елку в этот печальный сочельник. Она протянула руку, Кочергин поднес ее к губам, молча и встал. В ту минуту, когда он нахлобучивал свою ушанку, она увидела, что укушенный палец был замотан носовым платком, который весь промок от крови. Она почувствовала, как больно сжалось ее сердце, когда дверь за ним затворилась. Ей показалось, что именно с этой минуты она стала большая, взрослая. Ее юность и опека над ней старших кончились навсегда. Утром пришлось упросить хозяйку дома покараулить детей, чтобы иметь возможность уйти на розыске. Надежду спиридоомну можно было ждать со дня на день, а она все еще не подыскала себе помещение, и без ужаса не могла вообразить с каким лицом предстанет предгрозной теткой. Ей покое не дадавало одно впечатление, Славчик, забившись в угол, с робостью следит за Надеждой Спиридоновной, прохаживающейся по комнате. Он не чувствует себя здесь, дома. Он уже переживает унижение. А ведь впечатления, которые ложатся на детскую душу, часто неизгладимы. Олег никогда бы не допустил, чтобы сын его вырос забитым и робким. Пользуясь тем, что вырвалась из дому, она зашла к Пановой, которая однажды уже навещала ее и приглашала в свою резиденцию. Резиденцией этой оказался пустовавший дровяной сарай, без окон, с продувными щелями. Старая генеральша целый день то собирала хворост, то топила времянку, которая, однако же, не могла нагреть помещение, За ночь стужа всякий раз устанавливалась заново, и вода в ведре покрывалась корочкой льда. Панова тотчас усадила Асю пить чай на опрокинутом деревянном ящике, заменявшим собой стол, и вытащила для гостей всё, что было у нее в закромах, кружку квашеной капусты, несколько печеных картошек и буханку пшеничного хлеба. А единственное яйцо, поручила отнести Славчику. Все эти деликатесы она получила от председателя райисполкома, с дочерью которого занималась французским. Эта забота старой дамы лишний раз подчеркнула в глазах Аси черствость Надежды Спиридоновны. От Пановой Ася отправилась к агенту ОГПУ. Она заявила, что намерена перебраться с детьми в деревню. Агент, вопреки ожиданиям, довольно равнодушно ответил: "Являться на перерегистрацию вы обязаны, и притом в точно указанный срок. А жить в пределах района вы можете где хотите. Обязываю лишь предъявить прописку, чтобы в случае неявки мы могли безотлагательно навести справку". Надежда Спиридоновна появилась на следующее после этого утро и вполне одобрила план Аси, быть может, попросту желая отделаться от обременительной гостьи, которую слишком неудобно было выгнать со двора. Ася уехала в тот же день, несмотря на горячие возражения по новой, которая прибегала специально, чтобы попытаться отговорить молодую женщину от такого рискованного шага. Кочергин не появлялся, как в воду канул. Уезжая, Ася напрасно обводила глазами бедный дворик и заваленную сугробами пустую улицу, по которой ее волокла убогая совраска.